физика на растаянии. В конце апреля 1953 года на съезде американского физического общества во время ленча в саду гостиницы познакомились два будущих лауреата Нобелевской премии, уже известный физик-экспериментатор Альварес и никому неизвестный Гладзер. Гладзер очень сожалел, что никто не услышит его десятиминутного сообщения. потому что оно будет самым последним докладом на съезде в то время время тихоходных самолётов упоминал альварес последний доклад на съезде слушало ещё меньшее число людей чем сейчас если это тонко возможно я допускал что быть может тоже не буду присутствовать на этом докладе и попросил его объяснить мне то о чём он собирается рассказать так я впервые услышал от глазера об изобретении им пузырьковой камеры. Его работа оказала на меня сильнейшее впечатление, и я сразу почувствовал, что это, возможно, как раз та спасительная идея, в которой так нуждалась физика элементарных частиц. Искровых камер в то время еще не было, и экспериментаторы не знали, как им приступить к изучению только что открытых и озадачивших всех странных частиц, каонов, И гиперонов. Ясно, чтобы исследовать такую реакцию, где при взаимодействии отрицательных пимизонов с протонами рождаются две нейтральные странные частицы. Физику просто необходимо все увидеть своими глазами с начала и до конца. То есть найти то место, где обрывается след пимизона и через некоторый промежуток появляются две вилки из следов заряженных частиц. на которую распадаются странные нейтральные частицы. А проблема нейтрального сигмагиперона? Именно реакция его распада послужила предметом шутки Лайтскопфа на одной из научных конференций. Известный теоретик вызвал в аудитории веселье, показав абсолютно чистую фотографию, сделанную в камере Минсона, и сказав, что она является доказательством распада новой нейтральной частицы Сигма гиперона на две другие тоже нейтральные. Эта шутка хорошо отражала беспомощность экспериментаторов перед такого рода реакциями до изобретения пузырьковой камеры. Фотографические эмульсии для изучения реакции, в которых есть обрыв, пустой промежуток, соответствующие пролёту нейтральной частицы не годятся. И годился и первый удачный трековый детектор, уже знакомый нам, Камера Вильсона. Ее роль в истории познания микромира огромна. Еще в начале нашего века некоторые физики сомневались в существовании не только элементарных частиц, но даже и атомов. Камера Вильсона, в которой можно было видеть следы отдельных заряженных частиц и ионизированных атомов, положила конец всяким сомнениям. Бор в письме Критерфорду прекрасно передает впечатление физика того времени, Первый своими глазами увидеть их превращение атомного ядра. Когда узнаешь, что протоны ядра лития просто соединяются в альфа-частицу, чувствуешь, что это не могло быть иначе, хотя никто не отваживался так думать. Экспериментаторы и по сей день не расстаются с этим прибором, но используют его камера Вильсена для ограниченного круга задач. Парк, который в ней находится, имеет Небольшую плотность, поэтому вероятность взаимодействия, например, отрицательных мизонов с протонами в объеме камеры очень мала. Вот такая ситуация царила в экспериментальной физике в момент создания гладером нового трекового прибора – пузырьковой камеры. Коротко о ее принципе. В перегретой жидкости, находящейся в камере, пузырьки пара очень быстро растут вдоль пути пролетающей заряженной частицей. Они высаживаются на шлейфе из электронов и ионов, которые оставила за собой эта частица. Камеру можно было наполнять разными жидкостями, подбирая их так, чтобы происходили те реакции, которые изучаются. Для исследования взаимодействия разных частиц с протонами камера наполнялась жидким водородом, который имеет значительную плотность. И в жидком водороде камерой можно было наблюдать всю цепочку реакции, от рождения и до распада любой элементарной частицы. Позырковой камеры стали самым популярнейшим прибором во всех лабораториях мира, и не трудно догадаться почему. Когда ускорители были менее мощными, в ядерных реакциях одновременно рождались две или три частицы. За ними всегда можно было следить с помощью нескольких сцинтилляционных счётчиков. Но теперь при больших энергиях Появилась возможность следовать процессы множественного образования частиц от 5 до 14 различных наименований. В этом случае пузырьковой камеры наиболее подходящий инструмент. В время биссея де Сальвариццем, в съезде американского физического общества, Глазер показал ему свои первые фотографии пузырьковых треков, полученные в стеклянном баллоне диаметром около 1 см. и длиной в 2 см, заполненным диэтиловым эфиром. А уже спустя 4 года заработала пузырьковая камера диаметром 180 см. Резонансы, успевающие пройти до распада пути в несколько ядерных радиусах, редкие реакции с рождением странных частиц, все это оказалось доступным в зоркому оку пузырьковой камеры. Непрерывно всматривающимися в мир микромира в 1960 году открытие гладеры было отмечено Нобелевской премией. Именно в двухметровой послешкольной камере Брукхейлвейнской лаборатории был обнаружен знаменитый омега-гиперон, что так сильно подняло акции авторов в отмеричном пути. В 1970 году В Аргунской лаборатории специально для экспериментов с нейтрино была допущена жидководородная камера 3,6 м длиной. Вот назад во французском ядерном центре Сакле была создана пузырьковая камера диаметром 4,7 м. Современная пузырьковая камера это завод с обширным вакуумным, энергетическим, газовым и электронным хозяйством. Прибор для исследования мельчайших кирпичиков материи концентрирует в себе все новейшие достижения физики низких температур, криогенной техники, расторовой оптики и многих других разделов науки и техники. Каждое такое устройство создаётся в течение многих лет большими коллективами научных сотрудников, специалистов криогенщиков, инженеров и техников. Трейки, возникающие в жидком водороде камеры, фотографируются через окна, сделанные из оптического стекла, весящего несколько сотен килограммов. Когда строились первые камеры, проблема большого окна порой казалась непреодолимой. Альварес, один из создателей первых больших пузырковых камер, вспоминал: "Как-то, просматривая перечень докладов, представленных на недавней конференции по криогенной технике, Я обнаружил в один из один, который глотел большое стеклянное окно для наблюдения за жидким водородом. Жыгаемый нетерпением, я бротился разыскивать сам доклад, но в нём описывался металлический сосуд Дюара с окном диаметром в 1 дюйм. Лаборатория высоких энергий, ой, я ей вдобне Создана двухметровая жидководородная пузырьковая камера. Людмила, так назвали эту установку физики, потребовала напряженной работы большей части сотрудников всей лаборатории. По финансовым и трудовым затратам Людмила 5-10 раз превышает затраты на сложный экспериментальный комплекс для работы с нейтральными К-зонами. Зажатые в большом магните А когда на всех сторонах многочисленными трубами и трубками, смагательными конструкциями, камера, скажем, прямо не производит особо приятного впечатления. Неудрено, что один из присутствующих на я открытий спросил: "Зачем поэтическим именем назвали такое чудовище? Может быть, здесь сыграли роль те же соображения, по которым самыми красивыми женскими именами называют ужасные тайфуны южных морей?" Директор лаборатории высоких энергий профессор Балдин объяснила это именно так. Название камеры Людмила возникло более или менее случайно, но оно многим понравилось. Людмила милая людям. Мы хотим, чтобы Людмила приносила людям много радости, научного творчества и настоящих крупных научных результатов. 1 января В 1930 году Людмилы впервые начали заполнять жидким водородом. Редкий эксперимент в области физики высоких энергий не нуждался в большом участии специалистов-криогенщиков, а создание жидководородной пузырковой камеры их участии было решающим. Поэтому первый пуск Людмилы проходил под руководством сотрудников криогенного отдела. Его начальник, доктор технических наук Дельндович с почти документальной точностью описал самый волнующий момент запуска камеры. Камера почти полна. Стоп! Опять закупорка. Меняем синтер. При первом запуске всегда что-нибудь летит. Продолжаем заливку. Начинают путаться дни и ночи. Наконец появился уровень жидкого водорода и достиг верхнего стекла. Запираем камеру. Греем. Дальше опять за купорка, ни всё одно. Потом пришлось срочно перепаивать в пульте управления. И наконец включаем камеру на цикл. Два сотрудника упорно высматривают трейки глазом. Ну вот, кончается монтаж системы фотографирования и начинается съёмка. Первый пробный кусок плёнки. В оперативном журнале появляется запись. 8 января. 14.20 Шафранов обнаружил на плёнке треки. Все ходят счастливые. Выполнена программа максимум. Устанавливаемый ещё один экспериментальный факт: пробка от шампанского до потолка не долетает, только до мостового крана. В феврале 1971 года камеру начали демонтировать для перевозки в Серпухов, в институт физики высоких энергий. В течение полугода продолжался до предела напряженный труд по демонтажу, перевозке и сборке Людмилы. Иногда до семи вразовеков в день отправляли из Дубны и, соответственно, принимали в Терпухове сотрудники отдела водородных камер. Начальник установки вздохнул облегченно, когда в окно камеры благополучно ставили 700-килограммовое оптическое стекло. В сентябре Людмила... Возродилась из отдельных деталей на новом месте. Начались водородные испытания. Учёным предстаяло вторично вдохнуть в камеру жизнь. Первым впечатлением вспоминает Балдин, оставшимися в большинствевая людей, ознакомившихся с системами камер было: не может быть, чтобы это бесконечное число узлов и соединений безотказно работало. Слишком оно велико. А в всяком случае не может быть, чтобы после сборки всё сразу заработало, так не бывает. Это же мнение некоторых известных специалистов, высказанное в категорической форме. Но сразу без дыма, как иногда случается, заработал электромагнит, одна из наиболее крупных и важных частей всей установки. Он создаёт магнитное поле до 30.000 гаусс в шахте объёмом 6 кубических метров. уда в дюаре термосе опускается водородная пузырьковая камера. Строго по графику и без сбоев прошёл первый пуск камеры. Все системы установки работали без отказа. В конце сентября, начале октября Людмила уже работала в пучке протонов с энергией 35 миллиардов электронвольт, и на ней были получены первые фотографии ядерных реакций. Теперь у физиков появились новые заботы, что бы начать рабочее облучение, надо было прежде всего ликвидировать крупные и мелкие недоделки. Как не привлекательно для физиков и экспериментаторов большая величина магнитного поля, она становится ещё интереснее, если точно измерена. Причём измерено в объёме водородной камеры при рабочих условиях, при температуре -248°C. Ленградские специалисты сконструировали механизм автономно работающий в корпусе собранной камеры по командам системы телеуправления. Согласитесь, условия работы этого прибора не намного легче, чем у знаменитого лунохода. 14 января 1972 года в Протвине состоялось официальное открытие жидководородной камеры Леднило. Академик Боголюбов сказал: В мире существует всего лишь несколько подобных камер, однако это имеет существенное преимущество. Это будет первая крупная установка подобного рода, работающая на самом большом в мире советском ускорителе заряженных частиц в Серпухове. Дубнинская жидководородная камера даст возможность институтам и университетам социалистических стран, в том числе и Советского Союза, включиться в исследование элементарных взаимодействий и элементарных частиц при самых высоких энергиях, полученных на гигантском ускорителе. Ученые разных стран смогут получать и исследовать сотни тысяч снимков следов уникальных ядерных событий. Возник даже термин «физика на расстоянии», означающий, что физикой высоких энергий могут заниматься не только те, кто непосредственно работает на крупнейших ускорителях и установках, подобных Людмиле. В пузырьковой камере Напоминающий завод не только по технической сложности, но и по количеству продукции, делает миллионы снимков в год, на которых бесстрастно и непредвзято весь спектр отбора зафиксирован с тей элементарной частицей, попавшей в камеру, и всё, что с ним произошло в её объёме. После первичной обработки эти фотографии на специальном просмотровом автомате вся содержащаяся в них информация записывается на магнитную ленту. В таком удобном виде полуфабрикаты информации, поступающие из большой камеры или из такого эксперимента, как опыт по проверке теоремы Померанчука, можно же рассылать в самые различные институты. В этом факте видно рождение нового способа исследований как бы на расстоянии. Физика на расстоянии, так иногда называют сейчас этот способ, Но в недалёком будущем приблизится к передовому фронту науки гораздо больше людей, занимающихся изучением микромира. Учёные, работающие за многие тысячи километров от Серпухова, могут обнаружить новые частицы ядерной реакции или неизвестный раньше тип взаимодействия между элементарными частицами.